Глава четвёртая. Либби. Понедельник, 8 июня 2020 года. Город Блюстон, штат Вирджиния. Ей снилась прелестная малютка. Либби уже не раз видела её во сне, и теперь, как и в прошлых снах, она целовала кроху в нежный животик, вдыхая еле ощутимый запах сладкого молока и терлась кончиком носа о ее малюсенькую хлопковую распашонку. Маленькие ручонки сжали ее волосы в кулачках и подергали, отчего и мать, и дочурка счастливо рассмеялись. «Кем же ты станешь, малышка?» – задумчиво спросила Либби. Брыкая крохотными ножками и булькая смехом, девочка ответила. «Я стану кем только пожелаю. Передо мною целый мир». «Но ты ещё слишком мала, чтобы что-то делать в этом мире. Останься со мной». «Матери и дети не всегда могут быть вместе», возразила малютка без малейшей печали в голосе. «Но это неправильно», — тихо сказала Либби. «Такова жизнь». «Нет, у жизни должен быть некий порядок. И тебе ещё не время уходить. Не покидай меня, малышка». Однако девочка исчезла. Смех её и стаял, и сон полностью развеялся, оставив Либби лежать, уже окончательно проснувшись и глядя на неровный, так называемый акустический потолок гостиной в доме отца. Донёсшийся с кухни грохот кастрюли сковородок вынудил её подняться и потянуться к телефону, задев она вновь опрокинула пустой бокал. Либби не помнила даже вкус вина, который она ночью выпила залпом, надеясь поскорее заснуть. Большую часть вчерашнего дня она просидела перед компьютером, обрабатывая файлы с фотографиями свадьбы Джинджер и Кэмерона, а также с маниакальной частотой заглядывая на страницы Джереми и Моники в Инстаграме. Отредактировав каждые 10 фотографий новобрачных, она заслуженно отвлекалась, чтобы еще разок посмотреть на ожидавшую ребенка парочку. Она выяснила, что Джереми с Моникой публично заявили о своих отношениях Спустя пять дней после того, как Либби с Джереми подписали документы о разводе. Первым их совместным постом было селфи, где они вовсе не смотрелись как пара. Джереми, широко улыбаясь, высоко держал камеру, а Моника воздевала к ней руки, точно задавая какой-то вопрос. Закинув ноги на боковинку дивана, Либби пролистнула экран телефона к последнему посту парочки. Со счастливыми улыбками склонёнными друг к другу головами и чоканьем кофейными чашками. На безымянном пальце у Моники теперь красовался огроменный камень, который, надо думать, обошёлся Джереми в кругленькую сумму. Либби внимательно вгляделась в улыбку Джереми. А потом и Моники, надеясь обнаружить, что у той лицо всё-таки счастливее, нежели у её бывшего. Либби вовсе не хотелось, чтобы Джереми вернулся к ней – Однако от мысли, что он не до конца еще оправился после их общих потерь, ей было бы, пожалуй, легче. Впрочем, никакой омраченности в его лице не наблюдалось. Даже после визита к ней Джереми выглядел положительно бодрым и жизнерадостным. Счастливая пара пока никак не афишировала подросший живот Моники, однако пролистав посты назад и приглядевшись к фотографиям, Либби уже на мартовских и апрельских снимках – увидела признаки беременности под просторным с логотипом его университета, свитером Джереми. Лицо у Моники заметно округлилось, грудь стала полнее. У неё имелись все красноречивые атрибуты того, чего так не хватало Либи. Ладонь её непроизвольно скользнула к плоскому животу. И Либи с горечью вспомнила, как в четырнадцать недель он уже чуточку округлился. И еще тягостнее стало, когда в памяти всплыли эти мягкие, еле ощутимые толчки изнутри. На кухне снова брякнула сковородка, и Либби оторвалась от инстаграма. «Сьера, если это не ты, то я сейчас вызову копов! Интересно, какой вор станет варить тебе кофе и готовить яичницу?» Звучит убедительно. В широкой свисающей до колен футболке Либби подхватила с пола опрокинутый бокал, и понесла его на кухню. Сьерра стояла перед плитой, возраст которой отсчитывался аж с 50 годов прошлого века. У родителей как-то не возникало надобности менять этот агрегат, поскольку работал он отлично. Этим же объяснялось и присутствие холодильника времён президентства Рейгана и посудомойки, купленной в канун нового тысячелетия. Если отец и полагал, что Либби станет продавать дом, то он явно не получал рекламных памяток о том, что ключом к успешной продаже дома являются современная кухня и ванные комнаты. И черные брюки карандаши Сьеры, и ее блузка в горошек с подчеркнутой белым воротником, и круглые красные серьги в ушах – все это вместе создавало особенную атмосферу ситкома 50-х «Я люблю Люси», невероятно ассоциирующегося именно с этой кухней. «И много ты успела перелопатить?» Сьерра разбила яйцо в сковородку и потянулась за другим. «Прилично. Впереди у меня просто сумасшедшая неделя, а потому я решила добить альбом для Джинджер и Камерона. Надо сказать, там есть совершенно волшебные кадры, например, где они вдвоём смеются под дождём». «Прямо напрашивается мюзикл». «Ага». «Отпуск себе не хочешь устроить?» – спросила Сьерра. «Устрою, как только отбарабаню июнь и первую неделю июля, а следующая свадьба будет только в сентябре». «Это хорошо. Могла бы с пользой провести этот свободный промежуток». Она налила для Либби чашку кофе и передала подруге. Либби сделала глоток, потом прижала тёплую чашку к виску. «Благослови тебя, Господь». сьера достала из шкафчика аспирин и поставила флакон перед Либби. Уж не стану спрашивать насчёт двух пустых винных бутылок в мусорке. Они уже были полупустыми, и это со свадьбы. Твой же шеф мне их и дал. сьера тоже взяла в ладони чашку кофе. Он не должен бы этого делать, но ему так неохота возиться с бутылками. Мне повезло. А ты-то когда оттуда выбралась? Мы закончили уборку где-то около шести. Рик подбросил меня до дома. Я к тебе зашла, но тебя не видела. Решила прокатиться. Бесцельно разъезжать по здешним длинным, извилистым дорогам показалось ей чуть менее бессмысленным, нежели вернуться домой и глазеть на стены. На приёме меня припахали к подаче торта, и мне некогда было у тебя спросить, мне показалось или я видела на свадьбе Джереми? Тебе не показалось. Либи глотнула ещё кофе. «Если вкратце, то он явился мне сообщить, что женится. А ещё, как выяснилось, они с будущей супругой ожидают ребёнка, причём уже в считанные недели». «Либи», — протянулась ера в каждый слог её имени, вкладывая гнев и сопереживание. «Не говори таким голосом и не смотри на меня так. У меня всё норм». «Нет, не норм. И те две бутылки были вовсе не полупустыми. И за вчерашний день...» Ты и шагу из дома не сделала. Я решила, что ты сильно устала и не стала тебя трогать. А ты, оказывается, тут вовсю предавалась скорби и печали. Я не предавалась никакой скорби. Я трудоголик. Сама же мне говорила, что энергия у меня совершенно несбалансирована и чрезмерно направлена на работу. Но зачем он явился на свадьбу? Искал меня, хотел поговорить лично. Но мне кажется, ему всё же хотелось, чтобы наша встреча прошла на публике. чтобы всё не пошло наперекосяк. «А это не могло подождать, пока ты закончишь снимать свадьбу?» «По-видимому, нет. Но что я могу сказать? Старина Джереми только что вывалил тебе на голову целый кузов навоза, и, мне кажется, от него несёт. И я с уважением должна отнестись к тому, что он оповестил меня об этом лично», — добавила Либби. Сьерра задумчиво постучала красным на маникюреным ноготком по краю керамической кружки. «Знаешь, бывают дни, когда я страшно кляну Вселенную за то, что отняла у меня Адама. Но когда я снова, как говорится, на коне, то утешаю себя тем, что, по крайней мере, мне никогда не доведется увидеть его с другой женщиной. Понимаю это эгоистично, но осознание того, что у нас обоих никого другого нет – «Всегда хорошо на меня действует. Не представляю, чтобы я сделала, женись он на другой». либи проглотила две таблетки аспирина, запив их добрым глотком кофе. «Мы с ним развелись не просто так. И если бы твой муж, получив от тебя свободу, слишком быстро нашел другую женщину, ты еще бы и не так поддавала и работала, как проклятая. Вот только излишек того и другого тебе явно не на пользу». «Как я уже сказала, скоро у меня будет перерыв. К тому же я не могу винить Джереми. Я от него ушла. И он неплохой парень. Тогда почему меня так тянет врезать ему в нос? Ну а что, по-твоему, он должен был бы сделать? Отправить мне СМС?» «Именно это и сделал бы любой уважающий себя миллениал». Либи улыбнулась. «Но только не он. Он и правда неплохой человек». На сковородке между тем громко зашкворчала яичница, и Сьерра вновь переключилась на готовку. «На свадьбе я познакомилась с Элайной Грант», — сообщила Либби. «И чего она хотела?» Сьерра приподняла лопаткой яичницу, чтобы непрожаренный желток стёк на горячую сковороду. «Она подумывает создать для своего поместья целый сайт, и ей для этого понадобится нанять фотографа». «И ты, возможно, получишь эту работу?» «Возможно». «Можешь вообще представить, что Вудмант откроет двери для торжеств? Это привлечет к блюстоуну все виды бизнеса». Либби сделала мысленную пометку «Прихватить с собой ноутбук», чтобы показать Илайне снимки со свадьбы. Она уже отправила джинжер ссылку на фотоальбом, но сильно сомневалась, что наслаждающаяся медовым месяцем невеста кому-либо ее переслала. «Да, это было бы классно для всех в радиусе 50 миль». Либи сделала большой глоток кофе, думая о том, какая выпала счастливая случайность, что Джинджер наткнулась на её сайт. «А у тебя что за прикид такой в духе пятидесятых?» Сьерра вмиг посерьёзнела и сосредоточилась. «У меня сегодня встреча в банке». «А, ну да, ты ж собираешься взять кредит на покупку того старенького магазина в центре». Ещё в двадцатые годы прошлого века В этом здании был обустроен городской универсальный магазин, и когда владелец его умер, собственность стала переходить по наследству. Какое-то время там был хозяйственный магазин, впоследствии — лавка антиквариата, пока, наконец, эта точка не закрылась навсегда. Сьерра разложила яичницу по двум тарелкам, уже украшенным ломтиками свеженарезанных фруктов. «Я тут недавно прошла мимо той старой лавки», У этого места, скажу я, большой потенциал. Его точно ждёт успех. И сколько будет стоить купить его и перестроить под твой проект? Уйма денег. Потому и хочу взять кредит. От страховки после Адама у меня достаточно средств, чтобы заплатить за большую часть дома, но для оборотного капитала всё равно понадобится помощь банка. Капремонт всегда съедает больше, чем планируешь. Какую бы смету тебе подрядчик не составил, добавляй ещё процентов 50. «Стараюсь смотреть на это с оптимизмом», — сказала Сьера. «Мне просто необходимо всем этим заниматься». Либби распихала яичницу по краям тарелки. Ей не требовалось спрашивать у Сьеры, почему той настолько нужен этот проект. Как и ей самой, Сьере намного проще было целиком отдаваться работе, нежели скорби и тоске. «Позвони мне после банка. Так или иначе, но я помогу тебе с этим разобраться». К Вудмонту Либби приехала в пять минут одиннадцатого. В небе разливалась яркая голубизна, и в прогнозе не было ни малейшего намёка на дождь. Либби свернула с асфальта на длинную гравийную дорогу, ведущую к главному особняку. Значительно сбавив ход, она наслаждалась видами вокруг, не тяготясь ни боязнью непогоды, ни сжатым временем, ни логистикой свадебных хлопот. Поле слева от дороги было покошено. Причём сено, без сомнений, по указанию Колтона, ещё до дождей скатали в рулоны и переправили в амбар. С северного края поля паслись стриженные овцы, а за ними виднелась округлая излучина реки Джеймс. Это и впрямь было самое восхитительное имение во всём округе. Во время недели старинных садов они с матерью бывало сиживали здесь со старушками съехавшимися со всех окрестностей, и неспешно попивали каркаде, закусывая его пирожками со знаменитой вирджинской ветчиной. Пару раз мать звала и отца присоединиться к поездке, но тот всё время вежливо отказывался. «Не буду вам, милые дамы, мешать наслаждаться прогулкой», с улыбкой говорил он, удаляясь к себе в кабинет. Мать с дочерью каждый год вдвоём проделывали это занятное путешествие – пока однажды, когда Либби было 13 лет, её мать не умерла от передозировки лекарства. Отец уверял её, что это был несчастный случай, мол, обезболивающее вообще плохо сочетается с вином. «Она бросила меня!» – заявила тогда Либби. «Нет, детка, твоя мама ни за что бы тебя не бросила!» – возразил отец. «Моя первая мать вообще от меня отказалась!» – не отступала Либби. «Нет, она отдала тебя нам, чтобы мы тебя удочерили. Когда я стану матерью, я ни за что не оставлю своё дитя!» Ей припомнилась роскошная цветочная композиция, доставленная в похоронное бюро от семьи Картер для её матери. Она была не самой большой, но выглядела потрясающе. И цветы в ней были как будто собраны в садах поместья Вудмонт. При ней имелась лаконичная сухая надпись «Соболезнование от семьи Картер». Похожая композиция прибыла и к гробу умершего в январе отца Либби, только на этот раз явно от постороннего флориста. Доктор Картер-младший, Эдвард, был, как прежде, и его отец акушером-гинекологом. Либби подозревала, что ее папа за долгие годы своей медицинской практики как-то пересекался по работе с доктором Картером. И теперь из профессиональной любезности семейство Картер выказало им соболезнование и скорбь. Это было довольно узкое сообщество, где все друг друга знали. Дорога вильнула влево, затем обратно повернула вправо, на поворотах от колес вздыбились облачка пыли. Наконец у дороги появилась небольшая табличка, гласившая «Главный особняк» и направлявшая налево. Либби свернула налево. Она бывала здесь уже много раз и знала, что дорога, по которой она сейчас едет, упирается в другую, кружную подъездную дорогу, что словно обводит высокий белый дом, выстроенный в колониальном стиле. Слева и справа от дороги раскинулись два прекрасных сада. Слева от Либи был цветочный сад, окаймленный аккуратно подстриженными самшитовыми деревцами. Путь к нему шёл под широкой аркой, увитой мощными лианами жимолости. В центре цветочного сада, на постаревшей от многих непогод каменной колонне, стояли медные солнечные часы. На металле были выгравированы слова английского поэта. «Сад» — это проблески триумфов на фоне череды потерь. От этой центральной точки спиралями расходились закруглённые цветочные клумбы, с густыми посадками маков, лилейников, васильков. Сад по другую руку был более практичным, хотя и не менее красивым. Отсыпанные мелким гравием дорожки обводили прямоугольные клумбы, пестревшие пышными полезными травами. Длинная шпалера с виноградной лозой поддерживала заодно томаты с наливающимися плодами, лианы с гроздями огурцов, а также красную и зеленую стручковую фасоль. Среди овощей там и сям были разбросаны цветущие кустарники, что придавало всему саду ощущение контролируемой вольности, не давая ему выглядеть чересчур правильным и степенным. Следы субботней свадьбы были старательно вычищены. И всё здесь пребывало в том же идеальном нетронутом виде, как и в день прогона, когда они прогуливались здесь с невестой, обсуждая предстоящее празднество. Выйдя из машины, Либби закинула на плечо сумку. Неподалёку послышался низкий собачий лай, за которым тут же последовало гавканье другой собаки уже поближе. Обе уже вовсю прыть мчались к Либби. Так вот и растерзали одинокого фотографа дикие звери. Как оказалось, низкий лай исходил от чёрного метиса-лабрадора, девочки которой явно не было ещё и года, второй голос — принадлежал старенькой таксе с короткой шерстью, кривыми лапками и значительностью авторитетного пса. Лабрадориха держала в зубах палку и так быстро махала хвостом, что казалось только чудом с такой-то вертушкой, удерживалась на месте. Так сохранила настороженную сдержанность. Впрочем, шерсть у нее на загривке не вздыбливалась. Лабрадор тут же с намеком положил палку у ног Либби, А такса, между тем, поводила вокруг неё носом, принюхиваясь. «Ну, привет, ребята!» — сказала Либби и, проведя ладонью по ошейнику лабрадора, нащупала бирку с его кличкой. «Келси! Какое необычное имя!» Лабрадориха довольно рыкнула, отозвавшись на кличку. Либби подняла палку, швырнула её подальше и поглядела вслед помчавшейся за игрушкой Келси, Собака быстро нашла палку и принесла обратно. Либби кинула игрушку ещё раз. Келси рванулась с места догонять. Такса же не проявляла ни малейшего желания включиться в игру. «Ну а тебя как зовут?» На бирочке значилась Сейдж. Либби легонько почесала кобелька между ушами. «Приятно познакомиться, Сейдж». Обойдя дом вместе с новыми друзьями, Либби поднялась по вытесанным каменным ступеням на крыльцо. Во время свадебного празднества двери в дом были открыты. Повсюду слышался смех, лилась музыка. Теперь же тихий и закрытый дом имел какой-то отчуждённый вид. Либби постучала в парадную дверь. Хелси тем временем снова уронила перед гостьей палку. «Да ты, я вижу, целый день готова за ней бегать!» Собака подвинула носом палку поближе к её ногам. «Либби?» Хелси, Сейч Либби... Разом развернулись на голос Элайны. «Здравствуйте, Элайна!» Хозяйка остановилась на круговой дороге, и собаки радостно устремились к ней. На Элайне были бледно-голубые джинсы, футболка с надписью «Вудмант» и облепленные грязью сапоги. Стянутые в конский хвост волосы уже норовили вырваться из-под резинки. Макияж отсутствовал напрочь. Кожа лица у Элайны оказалась бледнее, нежели помнилась Либби со свадьбы. Под глазами пролегли легкие тени. От странного, непонятного волнения по спине у Либби скользнул холодок, причем у Либби не было ни малейших причин как-либо нервничать. Это была всего лишь обычная работа, она уже сотни раз занималась подобным делом. Элайна, между тем, поднялась к ней на крыльцо. Четко в назначенное время. «Да, я, можно сказать, одержима пунктуальностью». «Что ж, мне это очень по душе», — молвила Элайна. «Я бы протянула вам руку, но она вся в земле, взялась расчищать старую оранжерею от зарослей лиан, и работа оказалась несколько грязнее, нежели я предполагала». «Я и не представляла, что в имении у вас есть оранжерея. О ней помнят лишь отдельные местные старожилы. Она стоит заброшенная с середины восьмидесятых». Некогда мой дедушка соорудил для бабушки зимний сад в качестве свадебного подарка. Когда они оба умерли, я так и оставила её закрытой, поскольку в свои двадцать с небольшим моё эгоистичное «я» не считала это стоящим проектом. Теперь же, тридцать лет спустя, я вижу, сколь прекрасна эта оранжерея и сожалею, что так долго относилась к ней с пренебрежением. «К вам уже так давно перешло это имение?» Элайна жестом пригласила гостю к двум белым креслам-качалкам, стоявшим на террасе. И вскоре они обе удобно сели. Бабушка с дедушкой оставили мне это поместье, когда мне было примерно столько же, сколько и вам, может, даже чуть меньше. Оно всегда переходит к старшему из следующего поколения, хотя на ту пору я оказалась вообще единственной из картеров. Имением бессменно управлял отец Джинджер, ныне покойный Джебб, но когда он от болезни ослабел, у меня не хватило духу слишком нагружать его работой по саду. Джеб делал всё меньше и меньше, а когда умер, я не стала искать ему замену. Мы как бы самоустранились, и природа быстро взяла своё, как это всегда и бывает. Но сейчас ваши сады выглядят потрясающе. Это лишь благодаря колтону, Когда он позвонил мне пару лет назад, И справился насчёт работы, я подумала, что это как нельзя вовремя. В садах накопилось уйма работы, да и Маргарет хотела, чтобы её внуки были к ней поближе. Так что я наняла Колтона, велев ему сосредоточить свои усилия на основной части сада, а также на перестройке кухни. «Колтон здорово меня выручил перед самой церемонией», — вставила Либби. «Он очень кстати подъехал и подвёз меня с зонтами под начинающимся уже дождём». Однако на большинстве семейных снимков его нет. В этом весь Колтон. Итак, насколько я понимаю, вы предлагаете предоставлять своё поместье для проведения торжеств? То, что я наблюдала здесь в субботу, было организовано просто великолепно. Это лишь из доброго отношения к Джинджер. Я пока не утвердилась в решении открыть свой дом для праздничных мероприятий. Но мне бы хотелось, чтобы Вудмандт, был с разных ракурсов сфотографирован, и эти снимки выстроились в каталог, чтобы, если я всё-таки решусь его открыть, всё было бы уже готово. «Я, кстати, хотела показать вам снимки со свадьбы, а также с прогона двухнедельной давности. Оба раза погода была не ах, но если простоят хоть несколько деньков, как сегодня, то у любого, кто возьмётся снимать, фотографии выйдут отличными». «Да, такой день, как сегодня...» Сразу напоминает мне, почему я как можно чаще стараюсь приехать в Вудмант. То есть вы здесь всё время не живёте? Я, можно сказать, разрываюсь между Вудмантом и Вашингтоном. Причём я уже изрядно ужала расписание своей адвокатской практики, чтобы побольше времени проводить здесь. Как я вас понимаю, я очень люблю здешнее начало лета. Когда я была ребёнком, то мы с матерью каждый год приезжали сюда на неделе старинных садов – «Мы здесь чудесно проводили время». Элайна тихо улыбнулась, отчего в уголках глаз и возле рта у неё появились тонкие морщинки. «Мы уже думаем о том, чтобы в следующем году снова открыть для публики сады. Это знаменательная неделя, когда можно похвастаться перед людьми всем тем, что сделано за долгую зиму. У вас ведь 200 акров, верно?» «Уже сто пятьдесят. Пятьдесят акров продали пару лет назад, чтобы покрыть расходы на ремонт. Новый владелец сразу взялся расчищать территорию под виноградники». Она усмехнулась. всякие нынче мнит себя виноделом». «И Вудмантом всегда владел ваш род?» «В основном, да. Некогда он переходил от одной ветви рода к другой, пока его не унаследовала мой дедушка». «Не желаете взглянуть на фотографии со свадьбы Джинджер?» Я, собственно говоря, уже кое-что сегодня видела. Вы прошлой ночью отправили ссылку на альбом «Джинджер», а она переслала её мне, чтобы я могла показать фотографии Маргарет. Вам удалось самый скверный дождливый день превратить в счастливый и жизнерадостный. Мой любимый снимок — это где Джинджер с Кэмероном, взявшись за руки, бегут, разбрызгивая лужи под дождём, вымокшие до нитки, и оба радостно смеющиеся». У Либби была такая же реакция, когда она впервые взглянула на эту фотографию. «Спасибо. И мне бы хотелось, чтобы вы отсняли виды поместья, равно как и процесс восстановления оранжереи. Моя дочь Лофтон тоже всё время мне говорит, что Вудманд вполне созрел для соцсетей. И ваши сады, и возрождение оранжереи, несомненно, будут иметь большой успех». И если вы решите открыться для мероприятий, все даты надолго вперёд будут быстро забронированы. Но вы точно хотите, чтобы именно я занялась здесь фотосъёмкой? Я ведь свадебный фотограф, а вам, пожалуй, нужен кто-то с опытом пейзажной фотографии». «Что-то мне подсказывает, вы справитесь с этим заданием». Элайна, улыбаясь, смахнула с лица прядь волос. «Вам, наверное, много довелось повидать подобных мест?» «Да, уже немало». «Но искренне считаю, что ваше поместье – нечто совершенно незаурядное». Либби потянулась к сумке за серой глянцевой папкой, которую она обычно использовала как презентационную. Снаружи был прилеплен круглый стикер с ее собственным логотипом LM-фотосъемка. «У меня с собой имеется прайс-лист, с которым вы, возможно, захотите ознакомиться для начала». Элайна взяла в руки папку, однако даже не удосужилась ее открыть. Я уже побывала на вашем сайте. Ваши цены вполне вписываются в наш бюджет. У меня есть несколько комплексных пакетов. Если вы покажете мне свою оранжерею, то я, наверное, смогу озвучить более конкретное предложение. Хорошая мысль. Элайна тут же опустила взгляд на высокие каблуки Либби. А в этих туфлях вы сможете туда прогуляться? Разумеется. Они обе поднялись с кресел и сошли со ступеней крыльца. «Тогда следуйте за мной, я проведу для вас маленькую экскурсию. Мы сперва пройдёмся по верхней территории поместья, а потом я отвезу вас к Аранжереи, что находится внизу». килси тут же подхватила с земли палку и, поднеся её к ногам Либби, потыкалась ей носом в руку. Либби взяла палку и с размахом зашвырнула подальше. Собака рванулась в догонку и вскоре уже вернулась, готовая бежать ещё, Сейдж с прохладцей потрусил за ними позади, то и дело угрюмо пофыркивая. Позади хозяйского дома стоял ряд небольших белых коттеджей, с виду таких же старых, как и главный особняк. вудманд с самой постройки являлся действующей фермой», — пояснила Элайна. «В этих домиках проживали управляющие плантациями и работники, ухаживавшие за пшеницей на полях». Хозяйка остановилась перед первым белым домиком, отмеченным табличкой «Посторонним. Вход запрещен». «Это уже свежеотремонтированный коттедж. Когда в имении будут гости, я планирую большей частью скрываться здесь. Не хочу как-то их стеснять своим присутствием». Элайна открыла дверь и сразу же включила внутри свет. В большой комнате стояла широкая кровать с балдахином, застеленная белым покрывалом. У противоположной стены дома виднелась скромная кухонька. В то время как мебель в комнате выглядела антикварной, кухня была оснащена на современный лад. Напоминает гостиничные коттеджи с размещением кровать плюс завтрак. Если мы действительно откроемся для проведения торжеств, то, как говорит мне дочь, нам понадобится использовать каждый уголок имения, дабы максимизировать доход. А она здесь тоже собственник? Она юрист, и к тому же хорошо разбирается в цифрах. Всякий раз, как у меня возникает какой-то замысел, она всё тщательно подсчитывает, ворчит, что мне, скорее всего, не хватит денег, чтобы его реализовать, а потом находит таки способ осуществить мою идею. Заслышав звук газонокосилки, Келси с Сейджем выскочили из дома. Элайна вышла за дверь и помахала рукой. Либби тоже выглянула наружу. На недавнем празднестве... В тёмном костюме высокая и худощавая фигура колтона смотрелась очень даже неплохо. Однако сейчас, когда он был в джинсах и футболке с едва проступившими пятнами пота, ему удавалось выглядеть ещё привлекательнее. Под обносившейся камуфляжной шляпой темнели солнцезащитные очки. — колтон я думаю, ты знаком уже с Либби Маккензи, — произнесла Элайна. Либби протянула руку. И Колтон, быстро стянув садовые перчатки, обхватил своими крепкими мозолистыми пальцами её ладонь. Даже сквозь тёмные очки она почувствовала на себе его пристальный взгляд. «Пожалуй, это самый трудолюбивый фотограф во всей Вирджинии», — улыбнулся он. «Немногие ваши коллеги столь энергичны в своей работе, как вы». «Ещё раз спасибо, что так вовремя подвезли меня в субботу. Некоторые гости вымокли просто насквозь». Рад был помочь. Я попросила Либби отнять территорию поместья и оранжерею, молвила Элайна. «Замечательно!» — кивнул Коултон. «Дайте знать, если понадобится от меня какая помощь». Тут он понизил голос до громкого сценического шепота. «Элайна у нас крутой начальник!» «Какой из меня начальник?» — рассмеялась та. «Это скорее про Маргарет». «А вот моей матушке пугаться не стоит», – сказал Колтон. «Она порою кажется нелюдимой, но сделает для вас всё на свете». «Приятно слышать». «Кстати сказать, Маргарет не очень-то довольна нашей новой кухней», – с улыбкой сказала Элайна. все тоскует по старой плите с одной неработавшей комфоркой и духовке, которую приходилось подолгу разогревать». «Мне вполне понятны её переживания», – кивнула Либби. «Перемены порой даются тяжело». «В вас, говорит, собственный опыт?» спросила Элайна. «Просто я лишь недавно сюда вернулась и все еще привыкаю. Но не поймите меня неправильно, перемены — это всегда хорошо». Ради положительного эффекта Либби особенно подчеркнула последние слова. Как Маргарет с новой кухней, она все еще пребывала в поисках плюсов от своей новой жизни. «Я, кстати, хорошо помню вашего отца». произнес Колтон. Он лечил меня в детстве. Думаю, он пользовал всех детишек на двадцать пять миля крест. Когда мне было шесть лет, я однажды со всех ног погнался за джинжер которая взяла моего игрушечного супермена, поскользнулся, упал и широко рассадил себе голову. Отец греб меня в охапку и повез к вашему отцу. Тот встретил нас у себя в приемной, хотя и был субботний день. Ваш отец одет был явно для гольфа. И его, похоже, ничуть не беспокоило, что моя неосторожность испортила ему субботний день. Ничем не нарушаемый выходной всегда был большой редкостью в доме Маккензи. А когда мать Либби умерла, отец стал ещё больше часов отдаваться работе. Так что Либби частенько даже досадовала на его маленьких пациентов. «Он не силён был в гольфе, так что ваш вызов явился для него спасением». В этот момент в кармане у Элайны зазвонил мобильник, и, взглянув на экран, она сказала, «Колтон, не мог бы ты отвезти Либби к каранжерею? Я тоже туда скоро подъеду. Мне нужно ответить на звонок». «С радостью». Кивнув, Элайна прижала телефон к уху и тут же отвернулась, полностью сосредоточившись на собеседнике. «Она в мгновение ока переключает передачи», — улыбнулся Колтон. «Только что она здесь, а через минуту...» уже мысленно в своем адвокатском кабинете. Так что, если что нужно, бери на абордаж, пока Элайна рядом. Она тут никогда надолго не задерживается.